Глава 9 У меня не имелось возможности заняться серьезным исследованием финансовых проблем Сатри, что сейчас было бы весьма кстати. Самый реальный след, даже не болтовня в соцсетях, как считают многие, а деньги. Денежный след способен объяснить многое, но в настоящий момент искать его я не могла. Придется заняться этим прямо там, в Агре. Нам с Престоном приходилось лететь в Дели, а там ждать рейс на Агру. Несмотря на то, что солнце лишь чуть показалось над горизонтом, было жарко и душно. Эта влажная духота доконает меня за пару недель. Как вообще здесь можно жить? Мои внутренности уже пропитались запахами Мумбаи, или в Индии везде пахнет гнилью. Я огляделась по сторонам. Терминал не международный, соответственно, все здесь на местном уровне, сервис тоже. Пассажиры в ожидании сидят прямо на полу, жуют битель и сплевывают рядом с собой. Весь пол покрыт коричневыми следами. Но битель только потом становится коричневым. Сначала сок красный. Из-за этого кажется, что десны людей кровоточат, и сплевывают они кровь. Картина крайне неприглядная, но она не рассчитана на иностранцев, а местные привыкли. Услышав, что время посадки в самолет в Агру вообще неизвестно, возник какой-то спор между сотрудниками, разрешить который до прихода на службу начальства не удастся. Я вслед за Престоном негодую, но оказывается, на внутренних рейсах такое возможно. Все улыбчиво, доброжелательно и невыносимо медленно. Они живут словно в другом мире, в другом измерении. Никто никуда не торопится. А если и торопится, то легко может изменить свои планы и опоздать. Насколько? Какая разница? На час, два, три, день. Жизнь бесконечна. К тому же не в этой жизни, так в следующей. Нам с Престоном, считающим каждую минуту в единственной жизни, просидеть три часа в аэропорту, смерти подобно. Осознав, что ждать бесполезно, Престон решает сдать билеты и поехать в Агру на машине. Еще полчаса мы тратим на попытку вернуть непунктуальной компании билеты. Причина, по которой мы это делаем, изумляет клерка. Остальные пассажиры терпеливо ждут рейс. не слишком волнуясь, что могут куда-то опоздать. Не спешат и служащие в кассах. Рассвет застает нас, вымотанными да нельзя, еще в Дели. Теперь предстоит поездка на машине до Агры. Автомобиль с водителем нам прислали из посольства, куда сумел дозвониться Престон. Вот она, индийская действительность. Чтобы в Индии жить, не нервничая, здесь надо родиться. Если с детства привыкнуть к опозданию всего, что должно происходить по расписанию, перестанешь на это расписание обращать внимание. Невольно будешь прибавлять еще час к продолжительности любой поездки на ожидание, философски взирать на водителя автобуса, остановившегося, чтобы поболтать со знакомым, в то время как переполненный салон мается в духоте а сзади образовалась пробка из десятка автомобилей. Мы с Престоном родились и выросли в других условиях, живем по иным правилам, а потому испытываем неудобства на каждом шагу. Я клянусь себе. Только две недели. По окончании контракта немедленно возвращаюсь в Лондон. И это не пораженческое настроение. Просто я уверена, что в убийстве Хамида Сатри нет никакой загадки, и раскрывать тут нечего, достаточно проверить три версии. А на съемках я обязана быть именно полмесяца. Наверняка полиция не раскрыла преступление только потому, что живет в таком же замедленном ритме. Ничего, я их быстро подгоню. Остается вопрос об этих самых страшных чартистах, но я считаю рассказы о них простыми страшилками, чтобы оправдать бездействие. Никто не желает всерьез заниматься расследованием. Вот и сваливают все на какую-то секту. Но любая секта — это люди, которые существуют, где-то живут, едят, пьют, спят. Их можно вычислить и привлечь к ответственности. С них можно спросить, причем чем скорей, тем лучше. О чертистах можно поинтересоваться у опытного Престона, но ему не до моих вопросов. Зол, раздосадован, измучен бессонной ночью и потерей времени. И все же я решаюсь. «Чарльз, вы хорошо знакомы с местной реальностью?» «Спрашивайте, спрашивайте», — кивает он. Махавир Вадант что-то говорил о сильных людях, которых страшно боялся Хамид Сатри. У Престона приподнимается левая бровь, а губы изгибаются в иронической усмешке. «Джейн, вы верите в улыбку чеширского кота?» Я только фыркаю в ответ. «Смешно? А ведь Льюис Кэрол описал якобы не раз виденной управительницей монастыря призрак белого кота. Многие приезжали в монастырь, чтобы обнаружить этот призрак и даже утверждали, что белое пятно на пороге дома действительно появляется. Огремящие цепями привидения. Как вы думаете, кто их встречает, а кто нет? Видят те, кто хочет видеть, вы правы. Да, соглашается Чарльз, устраиваясь на своем месте удобней. А зачем? Домоправительнице понадобился белый призрак, чтобы привлечь посетителей. Так и наш Водант. Престон некоторое время молчит, глядя в окно машины, потом вздыхает. На съемки потрачены огромные деньги, часть которых исчезла, словно вода в песке. Думаю, ваданты долги сатри и выплаты страшным людям. Нужны для того, чтобы попросту скрыть растраты. Кстати, знаете, что означают его имя и фамилия? чи Махавир на санскрите «большой герой», а Вадант «болтливый». Говорящее сочетание. В действительности он Томас Смит, но взял фамилию матери индианки, а имя выбрал сам. Меня заинтересовало другое. «Если вы подозреваете Ваданта в растрате или злоупотреблениях, почему не отдадите под суд или просто не пресечете это?» Чарльз скивает. «Всему свое время. Сначала нужно доказать. Если вы поможете, будем только благодарны. Хотя не советую влезать в это грязное дело». Здесь не церемонятся с теми, кто слишком любопытен. Но ведь Сатри могли убить люди, которым он был должен? Возможно. Хотя говорят, что это ритуальное убийство. Понимаете, Сатри так давно устранился от съемок, что мы перестали воспринимать его членом съемочной группы и знаем об обстоятельствах гибели, не больше простых обывателей. И от Воданта тоже давно отказались бы, но коней на переправе не меняют. Осталось пара недель съемок, а может и меньше. Новый бухгалтер не успеет даже войти в курс дела. Пусть уж этот доворует свои деньги и даст взятки кому нужно, чтобы мы могли спокойно закончить работу. В голосе Престона... Вселенская грусть и такая же усталость. Мне досадно, что серьезный, занятой человек вынужден терпеть этого слезняка в белом мятом костюме, которого хотелось просто раздавить каблуком. В Лондоне такого выгнали бы давным-давно, но здесь приходится пользоваться его услугами, потому что остальные еще хуже. Престон объявил, что мне заказан номер в здешнем Абирое, который не в пример богаче, чем в Мумбаи. Но разложить свои вещи я смогу только после обеда. С утра у нас встреча со съемочной группой. Душ придется принять тоже вечером. А где живут остальные члены группы? Кто где? Алисия, Хилл, Синг и еще несколько членов группы в Абирое. Другие в отеле попроще. Тара Грант есть даже в каком-то простеньком рядом с Тадж-Махалом. Я не помню название, тоже что-то с Таджем. Водитель замечает, что его никто не спрашивает. «Тахима! Это даже не отель, а палаточный городок, зато Тадж-Махал виден!» Престон не любит, когда в его разговор вмешиваются, потому недовольно коситься на водителя, но тот занят дорогой, и льющийся из динамика песней, и не замечает недовольства влиятельного пассажира. «А техники с аппаратурой в лагере на пустыре, но основная группа в тара Тарагранде». «Может, мне лучше с ними?» Престон морщится. «Джейн, вы без того будете жить вдвоем с актрисой, играющей роль второго плана. Одноместных номеров там нет». И свободных двухместных, к сожалению, тоже. Несколько ночей придется потерпеть. Можно было бы поселить вас в другом отеле с большим комфортом, но, действительно, лучше рядом с группой. А вы с нами? А я сегодня же улечу в Париж. Разговор прерывается сам собой. Мы едем по набережной на излучине Джамны. Справа вздымаются стены Красного форта. а впереди я вижу то самое восьмое чудо света, изображение которого за последние дни стало привычным. Тадж махал. Конечно, давно расцвело, и видны только купол комплекса и верхушки минаретов Потому никакой утренней дымки и парения в воздухе, но я впервые за столько месяцев вдруг чувствую волнение. Нетревожное. а восторженная. Тадж-Махал — настоящее видение из сказки, которую читали в детстве. Позже я поняла, что купол, усыпальницы и минареты видны практически из любой точки города. Похоже, Шах Джихан так и задумывал, но тогда эта картина вызывала потрясение. Престан ошибся. Я успела не только разложить свои вещи в номере, но и принять душ. Группа с раннего утра была на съемках и вернулась только после полудня. Тот, кто распоряжается съемками, не желает перекраивать расписание даже ради приезда Престона. Чарльз злится, то и дело кому-то звонит, объясняя, что времени в обрез. Выйдя из душа, я обнаруживаю в номере симпатичную, смуглую девушку. привет — Я Майя Ричард. Мистер Престон сказал, что мы будем жить с вами в одном номере. Я очень рада. — Я Джейн МакГрегори. А что, уже все собрались? Девушка трясет головой, рассыпая по плечам волну темных волос. — Не все, но, думаю, нам пора на совещание. Сингх страшно не любит, когда опаздывают. — Я отмечаю про себя этот Сингх. Майя не сказала Престон. Наверное, она права. Престон сегодня улетит, а вот синг исполняющий главную роль, наверняка имеет такой вес в группе, что вправе выражать божественное недовольство. Наверное, это он наплевал на приезд продюсера. А оказалось, он не просто имел вес. К тому же действительно наплевал на приезд продюсера. В зале для совещаний Престон знаком подзывает меня к себе. Он беседует с тремя мужчинами, один из которых — Раджи в синках. Разговор о съемках, конечно. О чем же еще? «Вы что-то успели снять за то время, что Санджит был в Лондоне?» «Да», — кивает один из собеседников. «Как же иначе? Ведь время уходит. Нас и без того не пускают в Тадж-Махал. Мы снимали Фатэхпур Сикри. Остались только пара сцен в Красном форте». «Одна у усыпальницы Акбара и две в Тадж-Махале. Потом можно возвращаться в Мумбаи». «Это мне не нравится категорически. Я не желаю возвращаться в Мумбаи, у меня еще дела в Агре». Но как сказать об этом тому же Престону? Чарльза волнует другое. «А кто режиссировал?» Второй собеседник кивает на Сингха. «Раджиев, кто же еще? Он большую часть фильма на себе вытянул». Престон морщится. «Хорошо, я посмотрю, что вы снимали Сам Сингх слушает почти безучастно, словно его это обсуждение не касается. «Это Джейн Макгрегори. Я оставляю ее за себя. Будет присматривать за съемками от моего имени». Раджив Сингх с интересом окидывает меня взглядом, но интерес тут же гаснет. в качестве надзирательницы Я интересую его мало, вернее, не интересую совсем. Это замечает и Престон. «Вам что-то не нравится, Раджиф? Мне все равно, лишь бы не мешало». Так, словно меня рядом нет. Черт-то У него красивый голос, вполне соответствующий внешности. Но Синг посмел усомниться в моей пригодности, а потому... Сразу получает три знака минус в моих глазах. «Актер Болливуда, скажите, какая кинозвезда?» Чарльз решил, что ждать всех членов группы не стоит, и велел начинать. Впрочем, оказалось, что отсутствует только Алисия Хилл, остальные на месте. Потому как хмыкнул красавец Сингх, я понимаю, что Хилл раздражает его даже сильнее, чем я, В качестве надсмотрщицы. Алисия Хилл впархивает в зал, когда Престон уже выразил всем соболезнования по поводу гибели Рахула Санджита и переходит к обсуждению нынешнего положения. Появление Алисии не осталось незамеченным. Хилл хороша, в жизни лучше, чем на экране. Типаж Джейло, я даже сомневаюсь, что она могла играть роль Мумтаз. но действительно сумела. Алисия талантливо прожила перед камерой четверть века вместе со своей героиней, от юной девочки до взрослой женщины. Вне съемочной площадки она блистательно играет кинозвезду первой величины, хотя в Голливуде таковой, конечно, не является. Что ж, иногда стоит опуститься на ступень ниже, чтобы потом... перескочить сразу на несколько ступеней вверх позже когда фильм был отснят и я смотрела отснятый материал, я сразу же поняла на следующий день после премьеры алисия проснется суперзвездой, а ее телефон раскалится от звонков с самыми лесными предложениями. но тогда это все было еще впереди вернее предполагалось престон кивком приветствует опоздавшую и продолжает мне доверено на месте разобраться со всеми возникшими вопросами. И я принял решение, что обязанности режиссера на этом этапе, включая последние съемки монтаж и озвучение, будет выполнять радджиинг Реакция группы разная кто-то смеется мол «Ну, теперь держись!» Но большинство одобрительно гудят. Мне же интересна реакция самого сингха Красавчик изумленно вскидывает на Престона глаза, словно не подозревал о такой возможности. А ведь он давно исполнял обязанности режиссера. Неожиданно для всех он вдруг качает головой. «Нет!» «Что нет?» — удивлен Престон. «Мне достаточно главной роли. Я помогал Санджиту, но не более. Ответственность за окончание и монтаж на себя не возьму». «Почему?» — в голосе Престона слышны металлические нотки. «И я с ним солидарно, не люблю, когда набивают цену. Я не во всем согласен и со сценарием, и с тем, как снимал Санджит». Если при монтаже перекрою по-своему, обвинят в неуважении к погибшему. Если оставлю как есть, это будет неуважением к себе. Хорошо. Поговорим обо всем позже. Я знаю, что в сценарии много недоработок. Если исправить, и буду только рад. Но нужно помнить, что лишнего времени у нас нет. И еще на год продлевать съемки фильма студия не станет. Придется выпускать сырое. Поэтому перед тем, как переделывать, вспомните о сроках. Это не проблема. У нас много готового. Поговорим позднее, кивает Престон. Дальше я наблюдаю за тем, как он мастерски решает все проблемы. Престон разбирается со всем, не откладывая на завтра, не отмахиваясь, не уходя от ответов. За час он умудрился поговорить обо всём и со всеми Договорился. Вопрос остался только один. Кто будет режиссером? Нас отпускают пообедать, а Престон и синг уединяются. Я в их компанию не напрашиваюсь и решаю пока познакомиться с группой. В этом мне помогает Алисия Хилл. «Привет. Я Алисия. Вы из Лондона?» Голос у нее низкий и чуть хрипловатый из-за привычки курить одну сигарету за другой. Да, я Джейн МакГрегори. Как Престону могло прийти в голову привести вас сюда на самое окончание съемок? Актриса гасит сигарету прямо о край стола и, поискав глазами пепельницу, бросает окурок в вазу с цветами. Я улыбаюсь. Я сама напросилась. Почему? Красивая бровь Алисии приподнимается. Я думаю о том, сколько часов она провела перед зеркалом. отрабатывая вот это мимическое движение. «Никогда не была в Индии, не видела Тадж-Махала и, если честно, бестолковый администратор». Алисия перебирает свои пальчики, отчитывая замечания на мои ответы. «Администратор здесь Абдул-Рахани. Он все организует. Индия ужасна, вы очень скоро в этом убедитесь. А Тадж-Махал...» Наверное, это единственное, ради чего стоило сюда тащиться. Вы так сердиты на Индию? Сердито? Да это самые ужасные съемки, которые у меня были в жизни, а я повидала немало. Вечные толп гомон, гвалт, грязь, а не обязательность. Опоздание на час — это не опоздание вовсе. Отменить рейс, не прийти навстречу, что-то забыть. «Ужасно!» «Как вы полагаете, за две недели все закончится?» Хилл закуривает очередную сигарету и кивает в сторону, куда удалились Престон и Синг. «Все будет зависеть от вашего покровителя. Если сумеет уговорить Раджиба завершить фильм, то...» Она выпускает дым и усмехается. «Зависнем еще на месяц. Но, мне кажется, вы даже рады этому». Алисия вдруг становится на удивление серьезной. — Да, рада. Начатое надо завершить наилучшим образом. Такой ответ мне ничего не объясняет, но я решаю не настаивать. — Вас поселили с моей Она приятная девушка. Аберой хороший отель, здесь есть где развлечься, но времени у вас не будет. И посмотреть Тадж-Махал тоже. Разве что урывками. У Синха в сутках сорок восемь часов. потому у остальных должно быть тридцать шесть. С ним тяжело работать? Хилл некоторое время почти изумленно смотрит на меня, потом фыркает, как кошка. Тяжело? Невыносимо! Гении всегда монстры! А он гений? Вы еще не поняли? Санджита вечно где-то носила. Даже в Лондоне его на площадке почти не видели. А уж здесь тем более. Раджиф! Вытянул на себе весь фильм, и даже справедливо, что теперь лавры достанутся ему. Я не сильна в кинокритике, но мысленно сомневаюсь, что лавры вообще будут. Потратить сумасшедшие средства на съемки танцевально-слезагонной истории вовсе не значит создать шедевр. То, что я читала в сценарии, повергло в уныние. Это кино никоим образом не могло привлечь европейского зрителя. Но обижать уверенную в гениальности снятого материала Алисию Хилл не хочется. Я понимаю, что нужно обходить острые углы, иначе ничего не смогу узнать у этих людей. Шедевр так шедевр, гениально так гениально. Я в кино практически не хожу и никому не признаюсь, что участвовала в съемках даже на завершающем этапе и всего две недели. Вытерплю. Ради работы я и не такое выдерживала. «Договорились!» — Алисия кивает на идущих к нам Престона и Сингха. «Вы думаете?» «Угу. Если Престон видел материал и не дурак, то не мог не договориться». «Чарльз Престон не дурак. Но если они договорились, то съемки затянутся. Впрочем, кто знает, сколько мне самой понадобится времени». Расспросить Алисию и Хилл о Хамиде Сатре я не успеваю. Ладно, не все сразу. Они действительно о чем-то договорились. В группе Престон объявляет, что Раджив Сингх согласился закончить фильм и в качестве режиссера тоже. Снова раздаются возгласы и аплодисменты. Но мне лично плевать на Сингха и любовь или нелюбовь к нему членов группы. Я сама по себе. Только бы не нагружал меня работой 36 часов в сутки. Не то придется ретироваться под предлогом профнепригодности. Мысль о профнепригодности мне нравится и даже немного успокаивает. Чего проще? Изобразить недотепу, чтобы не заваливали работой. А с Престоном я как-нибудь договорюсь. Рекомендация Престона, данная перед отъездом мне, несколько странная. «Мисс МакГрегори, Синг все закончит сам. Постарайтесь только ему не мешать. Во всем соглашайтесь. Не суйте нос не в свои дела и потерпите две недели». «Как определить, какие именно дела мои?» Престон усмехается. «Ваше дело — только организация работы на площадке. У вас будет прекрасный помощник, Абдул Рахани. Он выполнял эти функции до сих пор, будет выполнять и впредь, но теперь он при вас. Тогда зачем я здесь? Что вам не нравится? Вы же хотели посмотреть работу помощника-продюсера, вот и смотрите. Терпеть не могу путаться у кого-то под ногами. А вы не путаетесь, насмешливо советует Престон. Просто наблюдайте за работой Рахани. Тинху не мешайте, это его условие Он пытается смягчить пилюлю. «Джейн, я вам говорил, что самые трудные периоды — начало и завершение съемок. Чтобы научить плавать, я не могу просто бросить вас в воду, позволив наглотаться болотной жижи. Никто не учится прямо в процессе съемок без наставника и в тяжелое время. Понаблюдайте. Если понравится...» Поставлю на другой фильм с самого начала, но уже с опытом. Кто я здесь? Чарльз не находит нужным разъяснять мои обязанности, просто добавляет. Вы подчиняетесь Сингху, а не он вам. Ну, спасибо. Вы девочкой на побегушках у этого сноба. Вообще заметно, что после их продолжительной беседы отношение Престона к синху кардинально изменилось. Что же такое, — сказал продюсеру актер, — пригрозил, что не станет сниматься в последних эпизодах? Или вообще устроит пресс-конференцию с рассказом о том, как его третируют заморские дяди? Как бы то ни было, не только для группы, но и для Престона, Синг сейчас главный. Черт! И зачем я связалась с Престоном? Можно было просто приехать и наняться какой-нибудь подавальщице чая. но спорить бесполезно, придется принимать реалии жизни. Престон улетел, а я осталась. В незнакомом, совершенно чужом мире, без всякой поддержки и прочее-прочее. Но Джон недаром говорил, что моя единственная слабость — трудности. Чем трудней, тем лучше. Не то чтобы лучше, но интересней. Трудности стимулируют работу мозга и всего организма. Возможно, потому мне было так тяжело бездельничать после операции, особенно когда дело пошло на поправку. С первой минуты пребывания в Индии я понимаю, что трудностей здесь достаточно, значит, времени терять не стоит. Проще было бы прилететь под видом туристки, чтобы не иметь обязанностей перед кем-либо, но в таком случае трудно попасть в съемочную группу. а если уж я, что называется внутри, отсюда и надо начинать. С кого? Оглядевшись, решаю, что с красавца Раджива Сингха. Если уж он главный бык в стаде, его и стоит первым взять за рога. Сингх никакого отношения ни к убийству Сатри, ни к налету на Букингемский дворец, кражи Алмаза или убийству Рахула Санджита иметь не может. Он, как сказал Престон, все это время пахал, как буйвол на вспашке поля. Такое определение я услышала после того, как Чарльз посмотрел отснятый Сингхом материал. Видно, работа красавчика впечатлила даже многоопытного Чарльза Престона. Во всяком случае, перед отъездом он пожал ему руку весьма уважительно. Странно, никогда бы не заподозрила Престона, в любви к болливудской продукции чего только в жизни не бывает решено с героя любовника и начнем не люблю красивых мужчин но в синхе есть что то что заставляет считаться с ним какой то внутренний стержень который отодвигает красивую внешность на задний план улучив минуту когда он чуть в стороне от остальных что то изучает в записях я пытаюсь завести интересующий меня разговор мне безразлично понравится ли сингху мои вопросы он делает свою работу я свою разве что не признаюсь в этом после обмена парой ничего не значащих фраз перехожу к активным действиям когда сатрий отказался от своих обязанностей со продюсера похоже мой напор сингха чуть удивил Почти сразу, как начались съемки. Мы снимали без него. Почему? Почему без него? Нет, почему отказался? раджив откровенничать явно не настроен. Думаю, это его дело. И все же. Человек как-то объяснил, почему бросает столь перспективный проект, на организацию которого потратил столько сил? Он никому ничего не объяснял. просто исчез. И все. Теперь Синг смотрит на меня внимательно. Почему вас так интересует продюсер, который давно устранился от съемок? Разве мало работы сейчас, на заключительном этапе? Не говорить же ему, что ради расследования убийства этого продюсера я и прилетела в Индию. Я пожимаю плечами, как можно безразличней. По сути, я должна выполнять его функции целых две недели, так же, как вы, режиссера. Хотелось бы понять, что именно заставило продюсера от них уклониться. Я привыкла делать свою работу хорошо и пытаюсь узнать, что было не так. Вот и делайте. Вместо того, чтобы отвлекать членов съемочной группы разговорами, лучше организуйте завтрашнюю съемку. У вас на это не так много времени». сказал он, передавая синюю папку. Вероятно, в ней и был план завтрашних съемок. Формально он прав, подумала я. Моя функция — организовывать работу на съемочной площадке. синг ушел, а рядом со мной вскоре появился Абдул Рахани. «Абдул, по шкале от 1 до 10, насколько Сингх меня презирает?» спросила я. Парень широко распахивает глаза и не без удовольствия хвыкает. «На одиннадцать!» «Что, так серьезно?» «Вы сразу сказали, что прилетели ненадолго. А это значит, что сами съемки вам безразличны. Раджиев такого терпеть не может. Он выгнал осветителя, который зевал, из-за того, что не выспался. Для Синга, если уж работать, то работай и никаких других дел». Черт, как же я так сплоховала. Думать можно что угодно, но вслух свои мысли произносить нужно выборочно. У меня болит сердце, дольше врачи не позволят здесь быть. Зачем-то попыталась я оправдаться, прекрасно понимая, что Абдул мои слова синху не передаст. И почему я вообще должна оправдываться? Если у вас больное сердце, зачем вы приехали? Нельзя... Я почти обрываю Абдула. «Давай посмотрим, что намечено на завтра. Я же не знаю местных особенностей». Слово «особенности» не входит в его словарный запас. Парень переспрашивает. «Чего?» «Условий. Поможешь?» «Конечно! Для того я и здесь!» Мы усаживаемся в стороне и принимаемся изучать план завтрашних съемок. Так увлеклись, что не заметили, подошедшего Сингха. «В башне Ясмин разрешили снимать с семи до восьми утра», — произнес он, никому не обращаясь. «Учтите это при составлении графика. В половине седьмого нужно уже выставить свет. Я помочь не смогу, у меня грим с шести». «Я пытаюсь сообразить», Жасминовая башня — это место в Красном форте, где по сценарию сидел под домашним арестом Шах Джихан. Оттуда виден Тадж-Махал. Быстро нахожу сцену с бывшим императором, свергнутым собственным сыном, и принимаю сделать пометки в блокноте. Кроме Джихана в сцене участвует его дочь Джаханара, которую играет... Кто там играет Джаханару? Ахалья Кхай. Знать бы еще кто это. Абдул, нужно предупредить о съемке в башне в семь утра Ахалью Кхай. Кто у нее костюмер и гример? Я с головой окунаюсь в работу, но все же успеваю заметить, как хмыкнул, отходя от нас, Сингх. Только бы ничего не забыть, не пропустить, все продумать и организовать. Абдул смотрит на меня с изумлением. Но он толковый малый. Без запинки отвечает на любые вопросы. Нашлась только одна заминка. На какое-то мое замечание он отмахнулся, мол, это можно решить прямо на площадке во время съемок. «Что?» «Мы так всегда поступаем. Любой вопрос решаем прямо во время работы. Забудь об этом. Теперь мы все будем готовить заранее. Все, понимаешь?» Абдул вздыхает и с сомнением качает головой. Все решить нельзя ранее. Я и сама понимаю, что киноиндустрия не та сфера, в которой можно распланировать каждый шаг. Но упрямо возражаю. А мы решим. Подготовку к завтрашнему рабочему дню мы с Абдулом заканчиваем около полуночи. На сон остается часов пять. К шести нужно быть на площадке с проверкой готовности. Заснуть не получается. Приняв душ, я долго ворочусь в постели, стараясь не мешать Майе, но девушка спит сном младенца. Меня же мучает ощущение, что мы что-то забыли, упустили из виду, и это что-то очень важное. Если заснуть не удастся, а вставать предстоит рано, лучше не спать совсем, ведь сон, который накатывает на рассвете, трудно прервать даже выстрелом пушки по духам. И все же мой сон прерывается да так, что я буквально подскакиваю на кровати. В шесть у Раджива Сингха грим. А кто его будет гримировать? Мы позаботились об Ахале и Кхай, обо всех остальных, но совершенно забыли о главном актере. Один час съемок в Жасвиновой башне не позволит срочно искать гримера или что-то переснимать. Получить разрешение на работу в Красном форте вдали от туристических троп даже трудней, чем в Тадж-Махале. В форте правят бал военные, которым не нравится мельтешение съемочной группы под ногами. И никакие улыбки актрис не в состоянии растопить лед их недоверия. Об этом мне рассказывал еще Чарльз Престон. Что же делать? Я хватаю телефон и выскакиваю из комнаты. «Абдул, мы забыли предупредить костюмера и гримера самого Сингха!» Кажется, мой шепот слышен на весь отель. «Если его уволит Сингх или кто-то ему передаст...» У меня всегда так. Стоит подумать о какой-то неприятности, она обязательно случится. «Дайте поспать Абдулу и сами тоже идите! Я все подготовил!» Голос Раджива Сингха спокоен и даже в меру насмешлив. хотя в нем слышится усталость. А на будущее запомните! Любую сцену начинайте готовить с ее главных действующих лиц. Если в кадре главный верблюд все делаете для верблюда, а не для кинозвезды, постарайтесь не проспать утром. В сон я все же проваливаюсь, но умудряюсь проснуться за пару минут до того, как в дверь раздается стук. Мисс МакГрегори! Слышу я голос Сингха. «Уже без четверти пять, поторопитесь, в пять автобус!» «Почему не в половине шестого?» — бормочу я, поспешно одеваясь. Майя отвечает со своего места сонным голосом. «Если съемка с семи, начинать нужно на полтора часа раньше, иначе не успеем. Насколько заказали обед?» «Какой обед? Не знаю!» — я выглянула из ванны. «Майя, а что с водой? Здесь всегда так?» «Нет, только сегодня. Обед на площадку всегда заказывал Синг. Вы сегодня весь день снимаете форте или переедете куда-то еще?» «Ты права. Мне заранее стоило подумать, где группа будет есть». Я вздыхаю. «Неужели я должна заботиться еще и о таких мелочах?» «Но тут же укоряю сама себя. Конечно, должна!» Не режиссер же этим будет заниматься? Господи, а как же работал синг если ему приходилось думать за всех? Форт действительно красный из-за материала стен. И выглядит неприступно, когда стоишь перед высокой стеной и огромными воротами ощущаешь свои ничтожные размеры. И это сейчас, когда можно изучить строение Форта на экране компьютера. А что же было раньше? Я просмотрела кое-какие материалы, но времени подготовиться к своей роли серьезно не нашлось. Помнила только, что построил форт Акбар, а в Жасминовой башне сидел в заперти в последние годы своей жизни несчастный Шах-Джихан. Оттуда виден Тадж-Махал. А еще я знала, что большую часть форта используют в своих нуждах военные, потому у туристов, пускают не во все здания, и крокодилов во внешнем рве давно нет, так как нет самого рва. Солнце еще только поднялось над горизонтом, а жара уже давала о себе знать. И это начало прохладного периода, к тому же ночью прошел дождь, последний привет сезона муссонов в Агре. Что же будет через месяц? Но в Агре легче. Здесь жара хотя бы сухая, в Мумбаи на легкие давит океан и загазованная атмосфера многомиллионного города. Я согласна с Алисией, многолюдие даже рано утром, а еще многоголосье и пыль. Здесь пыль не такая, как в Мумбаи, не столь липкая, но также забивает любую щель, трещину, проникает всюду. Несколько дней без дождей мгновенно высушили землю, непокрытую растительностью. Ночной дождь мало что изменил. И все же больше жары, пыли, шума и даже собственного бестолкового топтания на площадке меня раздражает потеря времени. Кажется, каждое мгновение, что прошло зря, намертво впечатывается в мозг. Я ничего не понимаю в командах, которые отдаются на площадке, кроме команды «Мотор!» и «Снято!». А потому стараюсь не мешать и только наблюдаю. Это лучшее, что я могу сделать, чтобы не развалить весь процесс изнутри. Может, Сингху надоест моя скромная фигура в стороне, и он отправит меня погулять? Но не я одна стою здесь в качестве наблюдателя. Начальник охраны съемочной группы Салман Кадера тоже взирает на процесс издали. Чтобы не терять времени даром, я решаю попытаться выудить у него хоть какую-то информацию. Может, не отмахнется, как надменный Раджи в Сингх. «Салман, а почему мы так торопимся? Почему вообще съемки шли словно пунктиром? Такие сложности с получением разрешения на съемки...» и недовольство в Агре. Кадера сокрушенно мотает головой. Боюсь, после наших съемок Балиут в Тадж-Махал еще долго не пустят. Из-за Хамида Сатри? Да уж, он натворил тут дел. Как вы думаете, почему его убили? Салман молчит. Я уже решила было, что он, как все другие, просто не станет отвечать Но вскоре следует объяснение. Сатри начинал этот фильм, просто горел идеей. Санджита привлек, Раджива соблазнил ролью. Деньги огромные, иностранцев. Все было хорошо до начала съемок в Таджимахале. А потом что-то пошло не так. Он словно с ума сошел, стал подозрительным, нервным. Хамид Сатри был многим должен. «А откуда вы знаете?» — покосился на меня Кадера. Чувствовалось, что ему хочется выговориться, что-то понять самому. Салман чего-то боялся, очень боялся. «Это нам с Престоном в Мумбаи сказал бухгалтер Махавир Вадант. А, этот слизняк Что он еще сказал?» Что Хамид Сатри в действительности был банкротом. все его миллионы пустой звук это так охотно кивает Кадера. — об этом знали все только все делали вид что верят в богатство сатри он игрок причем невезучий если садился за стол остановиться уже не мог пока не выгоняли его жалели не позволяли проиграть все до штанов но сатри все равно делал долги его убили из за долгов Кадера мотает головой. «Нет, из-за долгов просто пристрелили бы или избили до смерти. Его убили те, кто поклоняется Каалии. Я уже в сотый раз слышу об этом, но в мистику верить все равно не собираюсь. Салман, хоть вы не говорите о ритуальном убийстве, вы же разумный человек». «А вы считаете, что разумные люди?» не могут верить в мистику. Ничего, поживете в Индии, тоже поверите. Это ритуальное убийство. Так что на съемках пошло не так? Я пытаюсь вернуть его к обсуждению съемок, не желая слушать о каких-то там последователях синей четырехрукой богини. Почему администрация Тадж-Махала была недовольна? Нам разрешили снимать высыпальницы. Даже закрыли доступ туристам на целую неделю. Это огромные деньги, но Сатри нашел тех, кто заплатил. Зачем он полез вниз, туда, где стоят гробы? Куда полез? Вы не были в Тадж-Махале? Приходится признаваться, что не была. Кадера терпеливо разъясняет. Наверху, там, куда пускают туристов, только могильные плиты. Настоящие саркофаги внизу, куда ход закрыт. Так поступают во многих мусульманских усыпальницах. Я киваю. И не только в мусульманских. Да, хода вниз нет, а Сатрый зачем-то сунул туда нос. И не только сам полез, но еще и людей, в общем, неважно, кого пустил. Пока мы неделю днем снимали... Они по ночам внизу что-то разнюхивали. Когда в конце недели администрация поняла, что люди сатри хозяйничают внизу, был большой скандал. Группу выгнали раньше срока и больше уже не пускали. А как сам сатри объяснил нарушение? Кадера усмехается. Никак. Испугался ответственности и просто... удрал. Мы его живым больше не видели. Взял все на себя Сан-Джит. Он извинился перед администрацией, англичане выплатили огромные штрафы, дел замяли. Теперь вот пообещали пустить нас еще на два съемочных дня в Тадж-Махал. Но, боюсь, не получится. В Агре прошел слух об этом, мусульмане беспокоятся». «Правильно! Кому понравится, что их святыни используют как декорацию?» «Тадж-Махал — не только мусульманская святыня, но усыпальница-то мусульманская!» «А что говорят об алмазе?» Теперь Кадера серьезно хмурится. «Это который Сатри якобы в Тадж-Махале нашел?» «Чепуха! Алмаз, может, и был, но хранился уж точно не там!» «Мне хочется сказать...» Что был безо всяких, может, я сама это сокровище видела. А еще рассказать о легенде, поведанной Томасом Уитни. Но ничего этого я говорить не собираюсь, лишь интересуюсь. А полиция что утверждает по поводу убийства? Ритуальное, мол, что заслужил, то и получил. Знаете, богиня Кали не прощает виновных. Я потеряла интерес к разговору, и мой собеседник не мог... этого не заметить. «Вы верите в стигматы или чудеса, которые являют христианские святыни, но не желаете верить в могущество богини Кали?» — сказал он, сокрушенно вздохнув. «Индуистские боги куда более древние, чем христианские, и не менее сильные. Знаете, когда-то люди считали, что на любой территории сильны только те боги, которых испокон века признают местные жители. Приезжая в чужую страну, следовало молиться местным богам, но тогда не было самолетов и люди столько не ездили. Он прав, но я не желаю обсуждать вопросы веры и местных богов. Мне бы со своими разобраться. Заметив мою кислую улыбку, Кадера переводит разговор на съемки. «Скоро закончим, если только не помешает волнение в городе». «Почему волнение? Ведь уже никто не тревожит Тадж-Махал». Некоторое время Кадера молча изучает меня, видно решая, достойны ли доверия не в меру любопытные фиранги но объясняет. «Великие моголы!» Оставили Индии в наследство не только Тадж-Махал или свою культуру, но и свою веру. Она не лучше и не хуже нашей, но они не всегда мирятся. Были времена, когда мусульмане правили северной частью Индостана, когда империя великих моголов развалилась на части, а потом еще все поделили англичане, мусульман больше осталось на севере. А они ушли в Пакистан. Ушли, но не смирились. Вы слышали о терактах в Мумбаи в 2005 году? Да, конечно. Безумно жестоко. Зачем? Я тогда служил в полиции и требовал просто закрыть границу с Пакистаном. Но это не важно. Прошло время, террористы кое-чему научились. бессмысленно отправлять одиночек для взрывов и расстрелов. Конечно, поступают и так, но куда эффективней устраивать погромы на религиозной почве, просто стравливая общины друг с другом. Я изумленно слушаю. Никак не ожидала, что Салман Кадера может произносить политические речи. А он рад выговориться. найдя во мне внимательную слушательницу. Помните, герой миллионера из трущоб говорит, «Если бы не рамы или Аллах, моя мама была бы жива». Это же мог бы сказать Абдул. Его родители погибли, когда случилась резня, и еще многие другие. Все понимают, что мусульмане не лучше и не хуже индусов. Но их предки... пришли на эти земли завоевателями. Это дает право индусам укорять при любой возможности потомков-моголов. Посмотрите, мусульмане на востоке — это Бангладеш и наш беспокойный штат Ассам. Мусульмане на севере — Афганистан и Пакистан, и наши Джаммы и Кашмир. Мусульмане на западе — Пакистан и вечно полыхающая граница. Конечно, у индусов ощущение осады. Оно растет и в собственной стране. У мусульман больше детей. Часто они лучше живут, сплоченней. Мусульман становится все больше. Конечно, не больше индусов, но просто больше. Я не буду много объяснять, но столкновения были, есть и будут. И есть те, для кого каждое столкновение выгодно. это вовсе не террористы. Террористы действуют бездумно. Кадера не подозревает, насколько я с ним согласна. Много лет посвятив борьбе с терроризмом, я точно знаю, террористы — это те, кого просто используют более влиятельные силы. Вы полагаете, что и вагри Агре так же? Конечно. Думаете, самих мусульман, так уж волнуют съемки в Тадж-Махале. Мы же давно не снимаем, но только завидев нашу группу с аппаратурой, они берут в руки камни в готовности бросить в нас. Сами? Нет, их кто-то подстрекает и даже оплачивает. Оплачивает? На пропаганду нужны деньги, большие деньги. Но ведь индусы сами виноваты. Сердце сатри вырезали не мусульмане? Это еще вопрос. Но случившееся год назад не может быть поводом для волнений или мести сегодня. Я знаю немало мусульман в Агре, поверьте, они не помнят о проступке Сатри, но точно знают, что Тадж-Махал надо закрыть для посещений кого бы то ни было. Думаете, местные мулы внушили это им из собственных соображений? Ничуть. Тадж-Махал выгоден как туристический памятник всем. Он полгорода кормит. Но кому-то более сильному нужно столкнуть мусульман и индусов не только в Вассаме или Кашмире, но и в Агре. Мне становится не по себе от такой речи Кадеры. А тот продолжает. Боюсь, и Сатри убит в тадж именно для того, чтобы вызвать столкновение. Разве обязательно вырезать ему сердце на саркофаге Мумтаз? Кому-то было нужно больней задеть мусульман. И это не индусы. Вернее, не сами индусы, а по чьей-то подсказке. Так, Четристы в сторону. На первый план теперь выходит всемирный заговор против суверенной Индии. И не знаешь, что хуже. Кадера, словно понимает мои сомнения, усмехается. Для вас все дико. Волнение, столкновение на религиозной почве. Вы забываете о Северной Ирландии. Дико, конечно, и я не понимаю бездействия властей. Власти борются, но они не всесильны. Знаете, иногда я думаю, что европейцы перестали воевать между собой только тогда, когда перестали всерьез верить. Вы празднуете Рождество и ходите в церкви. Но верите ли вы всей душой настолько, чтобы воевать против иноверцев только потому, что они иноверцы? Не знаю, в какие философско-религиозные дебри завели бы его рассуждения, но договорить не дают. Срочно требуется участие начальника службы охраны в разборках с охраной форта. Во многом я согласна с Кадерой. Индия взрывоопасна именно из-за своей многонациональности. При желании несложно столкнуть между собой людей разных вер, как и воспользоваться этим, чтобы расшатать любой режим в стране. Однако пылкая речь Кадеры, наоборот, утвердила меня во мнении, что Хамид Сатри был убит банально из-за денег, а его ритуальная казнь, устроена ради того, чтобы отвлечь внимание полиции от реальных виновников. Если уж Кадера увидел в убийстве чей-то злой умысел, направленный на разжигание розни между мусульманами и индусами, что же говорить об остальных? На это и рассчитывали убийцы. Что ж, отрицательный результат тоже результат. Иногда он важнее положительного. По крайней мере, теперь я знаю еще одну точку зрения и вариант развития событий. Хороший следователь никогда не отбросит ни одной версии, какой бы нелепой она ни казалась. Но эта версия останется как запасная где-то на заднем плане. Некие темные международные силы в целях злостного вредительства Индии организовали ритуальное убийство Хамида Сатри для столкновений на религиозной почве в знаменитейшем Тадж-Махале. В нашей жизни может случиться все, Но бывают события, вероятность которых близка к нулю. Но это просто совпадение. Мусульманам надоело, что в день пятничной молитвы в Тадж-Махале, который вообще-то мусульманский религиозный комплекс, какие-то посторонние путаются под ногами со своей аппаратурой. А ведь по пятницам даже туристов в комплекс не пускают и все равно это не повод чтобы считать убийство сатри совершенным для разжигания ненависти между мусульманами и индусами. Я потеряла целый день это большая потеря при расследовании кадера или местная полиция могут рассуждать на тему религиозных столкновений происков международных темных сил или вины богини калали. Я предпочитаю разгадывать такие загадки с фактами в руках. Алмаз был, я сама его видела, его украли, а человека, который этим алмазом владел, зверски убили. И это преступление должно быть раскрыто, а алмаз найден. И вовсе не ради индусов, которые верят в Кали и всемирный заговор, а потому... что состояние здоровья раненого в Букингемском дворце премьера стремительно ухудшается. Медики уже открыто говорят, что он существует лишь благодаря подключенной аппаратуре. Родственники объявили, что если за две недели не произойдет хотя бы малейших улучшений, аппаратура будет отключена. Это означает, что Элизабет Форсайт станет не просто исполняющей обязанности премьера на время его болезни, но до новых выборов. И она не должна прийти к власти с таким грузом. Алмаз нужно за две недели вернуть в Лондон, а виновных назвать во всеуслышание. Это будет лучшим подарком Элизабет Форсайт с моей стороны, за который она непременно вернет меня на службу. Расклад простой и понятный. без всяких мировых заговоров и синих богинь и я с заданием справлюсь не с таким справлялась. мне следовало связаться с местной полицией и выведать у них все что известно. беседы о несчастном сатре с его коллегами пока результаты не дали, не считая откровений бухгалтера о его финансовой и прочей несостоятельности. пожалуй С полицией нужно начинать, а для этого отпроситься на завтра хотя бы на половину дня. Стоя в сторонке во время съемок, я ничего не узнаю. Приходится идти к Радживу Сингху. У него усталый вид, но чувствуется, что усталость не столько физическая, сколько эмоциональная. Я присаживаюсь рядом, не зная, принято ли это. Сингх Только косится, но молчит. Значит, по крайней мере, не запрещено. Устали? Вместо ответа вопрос. Зачем вы здесь? Я чуть пожимаю плечами. Вообще-то, чтобы помогать вам. Мисс Магрегори, помощи от вас мало, поскольку вы ничего не смыслите в съемках. Впервые в роли помощника продюсера Приходится честно признаваться, что да. Все когда-то бывает впервые. «Престон, не нашел вам ничего более подходящего, чем Тадж-Махал в его нынешнем состоянии? Мог бы и в Пайнвуде пристроить. Вы раньше на съемочной площадке бывали?» Из чувства противоречия второй раз за пять минут сознаваться в своей некомпетентности я не намерена. «В Пайнвуде?» «Все иначе!» — в ответ Сингх с удовольствием хохочет. «Ха-ха! Да что вы говорите! Что-то изменилось за последние полмесяца!» «Почему полмесяца? Я не понимаю, о чем он!» «Полмесяца назад мы закончили там студийные съемки и улетели, а Санжит остался. Так что, Иверхит, я знаю куда лучше вас!» Он смотрит оценивающе, что вызывает у меня внутри волну негодования. «Давайте договоримся. Хотите мучиться на площадке — продолжайте. Чему-то все же научитесь. Я больше не буду спрашивать, какой каприз привел вас на съемки. Вы толковая и обладаете организаторскими способностями. Из вас вышел бы хороший продюсер». Почаще советуйтесь с абдулом он знает систему организации съемок, и больше никому не говорите, что вы помощник продюсера. Администратор — и все. Так будет честней. И если чего-то не знаете или боитесь пропустить, лучше подойдите и спросите. Мне проще помочь до съемки, чем перепроверять все ваши действия. Раджиф поднимается со вздохом. «А устал я, потому что слишком много всего навалилось. До пятницы нужно успеть завершить все натурные съемки в Агре, а в пятницу разрешена работа в Тадж-Махале. Худшего дня не нашли». «Почему?» «Мисс Макгрегори, вы ничего не заметили в городе?» «Да, я знаю, что в Агре неспокойно». «Но мы же никому не мешаем!» «Мешаем, и еще как!» «Вы с абдулом постарайтесь, чтобы не было сбоев в работе. Нужно все закончить и вернуться в Мумбаи как можно скорей «Отпросилась, называется. Через минуту он снова в работе на площадке, а я в стороне без дела. «Хорошую должность мне организовал Престон». Если бы еще иметь возможность уйти по своим делам, но пока такой возможности нет, нужно заняться поисками информации в интернете.